Роберт Блох. Ваш друг Джек Потрашитель. Я окинул взглядом очередного посетителя. Передо мной стоял истинный англичанин, во всяком случае, именно такими их обычно изображают на театральных подмостках. Он посмотрел на меня. "Серги Холлист?" поинтересовался я. "Да, это я. Имею ли я честь говорить с мистером Джоном Кермоди, психиатром?" Я кивнул. и жестом пригласила его сесть. Пока он с церемонностью усаживался, я упёрся казнул глазами по его фигуре, также заслуживающему внимания. Сергей был высок, худощав и светловолос. Традиционные усы непослушными пучками торчали по обе стороны, и одет он был, естественно, в костюм из твида. Я мог поклясаться, что в жилетке у него спрятан монокль. А свой зонтик он оставил при входе в мой кабинет. Но больше всего меня интересовало, какого черта этого сотрудника британского посольства занесло ко мне, незнакомцу из Чикаго. Сэр Холлин сел, но дело не прояснил. Он прокашлялся, нервно огляделся и постучал трубкой о край моего стола. И только после этого заговорил. «Мистер Керманди», — начал он, — «вам когда-нибудь приходилось слышать о Джеке-потрошителе?» «Об убийце?» — уточнил я. «Вот именно». о самом чудовищном убийце, о том, кто был похлеще Джека Неуловимого, о Джеке-потрошителе, о кровавом Джеке. Да, я слышал о нем, как можно спокойнее сказал я. А вам известна его история? Послушайте, Сергий, — перебил я англичанина, — я думаю, нам не стоит перемалывать обывательские сплетни о похождениях известных преступников. И тут он снова поразил меня, глубоко вздохнув, решительно заявил. Это не обывательские сплетни, а дело жизни и смерти. И вдруг его словно прорвало. Через минуту англичанин увлекся до такой степени, что остановить его было уже невозможно. Выбора не оставалось. Я приготовился слушать. В конце концов нам, психиатрам, за то и платят, что мы выслушиваем всякий бред. «Валяйте», — сдался я. «Выкладывайте все». Сергей раскурил трубку и приступил к своему рассказу. Лондон, Абивилл, 1888 год. Конец лета и самая ранняя осень. Именно тогда всё это и началось. Не весть откуда появилась мрачная фигура Джека-потрошителя, жуткое чудовище с ножом в руке. Его словещя тень витала по Лондону, Вест-Энду. Он незаметно проникал в самые злачные уголки Уайт-чапеля и Спайтфилдс. Никто не знал, откуда он появился, но он принёс с собой смерть, смертный остриё своего ножа. Шесть раз опускался этот нож, перерезая горло лондонским потоскухам и проституткам, промышлявшим в трущобах. 7 августа вот дата первого убийства. Её нашли на утро с 39 удинов живыми ранами на теле. Страшное убийство. И 31 августа было совершено ещё одно преступником Заиндерисовалась пресса. Жители трущоб начали волноваться. Все жаждали узнать, кто этот кровавый злодей, беспрепятственно проникший под покровом темноты в узкие переулки и творящий свои тёмные дела, и что самое важное, когда он появится вновь. Он появился 8 сентября. Scotland Yard выделил специальных сыщиков. Слухи разрастались. Люди только и говорили о зверствах неизвестного. Убийца В совершенстве владел ножом. Сначала он перерезал горло, а потом вырезал из тела определенные органы, уже после смерти. С исключительным старанием он выбирал свои жертвы и места убийства. Никто ни разу не видел и не слышал его. Но сыщики, прогуливаясь утром по переулкам и стенда, находили изуродованные трупы. Дело рук кровавого Джека. Кто же он такой? Безумный хирург. Профессиональный убийца, спятивший учёный, дегенерат, сбежавший из сумасшедшего дома, психически больной дворянин или лондонский полицейский? Ответа на эти вопросы не было. А потом в газетах появилось стихотворение, анонимный стешок, напечатанный с тем, чтобы приостановить слухи, только подогрел интерес к преступнику. Вот это чтверостишие. Я не Колдон и не маньяк, не враг и не губитель. Я не убийца. Знаете, я, ваш друг, Джек Потрошитель. А 30 сентября он зарезал еще двух женщин. Тут я на секунду перебил сыраги. Все это, конечно, очень интересно, заметил я, но боюсь, что в голосе моем уже слышался явный сарказм. Он нервно мигнул, но рассказа своего не прервал. Потом в Лондоне наступило затишье, затишье, пронизанное мучительным страхом. Когда Кровавый Джек появится снова, его ждали весь октябрь. В каждом тёмном переулке прятался его призрак, причём прятался довольно удачно. Никто не узнал ничего ни о его личности, потрошителе, ни о его намерениях. К началу ноября лондонские проститутки буквально дрожали от страха и неизвестности, и каждое утро благодарили Бога за то, что они ещё видят солнце. И вот наступает 9 ноября. Убитую нашли в её собственной комнате. Она лежала на кровати мирно и безмятежно, с аккуратно сложенными руками, а рядом с ней также аккуратно покоилась её голова и сердце. Злодей превзошёл самого себя. В городе началась паника, но паника эта была уж лишней, и хотя полиция, пресса и все жители Нандра с ужасом ожидали следующего убийства, Джек-потрошитель больше не появился. Прошёл год. Интерес к преступнику начал постепенно стихать, но память о нём осталась. Некоторые говорили, что Джек переехал в Америку, другие утверждали, будто он совершил самоубийство. В те годы многое и многие говорили и писали на эту тему. Появились самые разные теории, гипотезы, аргументы, выходили даже целые трактаты о нём. Но до сих пор никто так и не знает, кто он, этот Джек-потрошитель, а для чего он совершал свои убийства. А также почему эти убийства неожиданно прекратились? Сергей замолчал. Очевидно, он ожидает от меня каких-то комментариев. Вы прекрасно изложили мне всю эту историю, сказала. Хотя на мой взгляд, и с небольшим предубеждением, но у меня есть документы, возразил англичанин. Я собрал целую коллекцию данных и тщательно изучил их. Я встал. Ну что ж. Тут я притворно зевнул и потянулся. Мне понравилась ваша сказка, Сергей. Как раз такие и рассказывают перед сном. С вашей стороны было любезно оставить все дела в британском посольстве, навестить бедного психиатра и позабавить его милыми анекдотами. Я знал, что этим только подстегну его. Я думаю, вам будет интересно узнать, почему же я всё-таки занялся этим, резко спросил он. Да, именно это я и хотел выяснить. Почему это вас так интересует? Потому что, медленно значительно подняв палец вверх, сообщил мне Сергей: "Сейчас я напал на пол наслед Джека Потрошителя, и у меня есть все основания полагать, что он здесь". «В Чикаго!» Я сел. На этот раз заморгал уже я. «Повторите еще раз», — заикаясь, попросила англичанина. «Джек Потрошитель жив, он здесь, в Чикаго, и я собираюсь его найти». «Подождите минуточку», — перебил я его. «Подождите минуточку». Но он не улыбался и не шутил. «Послушайте», — сказала, — «когда вы говорите, были совершены эти убийства?» «С августа по ноябрь 1888 года». «Хм, то есть почти 60 лет назад?» «Позвольте, но если Джек-потрошитель был тогда взрослым человеком, то сейчас он наверняка уже умер. Да даже если бы он только родился в том году, сейчас было бы ему уже 57 лет. Неужели?» — хитро улыбнулся Сэр Ги. «Неужели ему было бы 57? Или, можно сказать, ей было бы, потому что Джек-потрошитель мог оказаться и женщиной, и вообще кем угодно?» «Сэр Ги», — сказала, «вы, по-моему, пришли как раз туда, куда вам надо». Вы нишам не нуждаетесь в помощи психиатра. Возможно. Но скажите мне, мистер Кермоди, вы действительно считаете меня сумасшедшим? Я посмотрел на него и пожал плечами, но причёр сат отвечать правду. Честно говоря, нет. Тогда может быть вы послушаете, почему я считаю, что Джек Потрошитель до сих пор жив? Неприменно. Сергей глубоко вздохнул. 30 лет я изучал эти убийства я был на местах происшествий разговаривал с официальными лицами виделся с друзьями и знакомыми несчастных убитых подосушек целыми днями я бродил по районам убийств с людьми имевшими хоть малейшее отношение к этому делу я собрал целую библиотеку из материалов посвящённых джеку потрошителю простудировал самые безумные идеи и предположения и я кое-что понял не так уж и много но кое-что Не буду долго утомлять вас своими рассуждениями. Однако скажу, что была и еще одна сторона моих исследований, которая тоже принесла свои плоды. Я изучал нераскрытые убийства. Я могу показать вам вырезки из газет многих городов земного шара. Сан-Франциско, Шанхай, Калькутта, Омск, Париж, Берлин, Претория, Каир, Милан, Аделаида. Здесь-то я и напал на след, на некую... Закономерность этих нераскрытых убийств, зарезанные женщины, когда после смерти были вынуты отдельные органы. Да я шёл по его кровавому делу от Нью-Йорка на запад, через весь континент, к берегам Тихого океана, оттуда в Африку. Во время Первой мировой войны он находился в Европе, потом перебрался в Южную Америку, а с 1930 года снова в США. Я тщательно изучил 87 похожих убийств. И с точки зрения опытного криминолога, все они – дело рук Джека Потрошителя. Совсем недавно произошли так называемые убийства с расчленением в Кливленде. Помните? Страшная цепь преступлений. И, наконец, за последние шесть месяцев два случая в Чикаго. Один в южном Дирборне, второй где-то в Холстеде. Такие же самоубийства, та же технология – Могу вас уверить, что все эти преступления, работа Крабова ЖК. Я увнулся. Что ж, неплохая теория. Я не буду спрашивать, какие у вас есть доказательства или какие дедуктивные методы вы применяли. Вы криминолог, вами карты в руке. Но я поверю вам на слово. Но объясните мне только одно. Так, сущью без де лица, но может быть, о ней тоже стоит упомянуть. Что же это такое, надменно спросил Сергей. Как же может человек, ну, скажем, лет 85 совершать подобные преступления? Ведь если в 1888 году потрошителю было, допустим, 30, то теперь ему никак не меньше 80. Сергей долго молчал. Я уже было вздохнул с облегчением, как вдруг он снова заговорил. А что если он не старел, прошептал англичанин. Что? Предположите, что джиг-потрошитель не старел. Представьте себе на минуту, что он до сих пор выглядит как юноша. Прекрасно, — сказал я. Я могу предположить это на минуту. Но ровно через минуту я должен буду перестать предполагать и познать своих санитаров, чтобы они вас связали. Я говорю, вполне серьезно возмутился Сергей. Все вы серьезные, — с тоской процедил я, глядя в окно. И это самое печальное. Вам так и не кажется? Все сумасшедшие уверены в том, что слышат голоса и видят демонов. Но тем не менее мы держим их в изоляторах. Это уже была откровенной жестокостью с моей стороны, но на него подействовало. Он встал и заглянул мне в лицо. "Да, это безумная теория. Я с вами согласен", с жаром воскликнул он. "Но все теории, касающиеся Джека-потрошителя, сумасшедшие. Хотя бы мысль о том, что он был врачом или женщиной, ведь оснований утверждать что-то не было, нет никаких. Не осталось ни свидетелей, ни следов, поэтому моя теория не худшая из прочих других". На родище старей, чёрт возьми, не выдержал я. Врачи, и маняки, женщины, все. А как насчёт некромантов? Некромантов? Да, все эти чары, колдуны, кудесники, те, кто занимается чёрной магией. Ну что ж, насчёт колдунов, насторожился я. Я изучал это, сказал сэр Гил. Я всё изучал. Какое-то время я занимался датами убийств и выявил закономерность, определённый ритм. Ритм солнечный, лунный и звездный. Так сказать, астральный аспект, астрологическую сторону дела. Ситуация прояснялась. Он явно был ненормальным. Но все же я вынужден был слушать дальше. Представьте себе, что Джек Патрашитель совершал убийство не просто ради самих убийств, как это делают заурядные маньяки, а что ему нужно было приносить жертвы. «Какие еще жертвы?» – спросил я уже с явной безнадежностью в голосе. Сергей пожал плечами. Говорят, что если пролить кровь для нечистых богов, то они одарят вас. Не только если эта кровь будет пролита в определенное время, когда благоприятно располагается луна и звезды, и при соблюдении определенного ритуала. Вот тогда они и даруют вам молодость, вечную молодость. Но это же бред! Нет! Это Джек-потрошитель. Я встал». Это весьма занимательная теория, сказала. Но, Сергий, теперь меня интересует только одно. Почему вы пришли сюда и все это мне рассказываете? Ведь я не специалист по колдовству, не полицейский и не криминолог. Я психиатр и не вижу никакой связи. Англичанин неожиданно заулыбался. И так вы заинтересовались, спросил он. Ну хорошо. Я заинтересовался. Допустим, в этом что-то есть. Конечно же есть. Но сначала мне нужно было убедиться, что вы действительно заинтересуетесь. Теперь я могу посвятить ей свой план. И что же это за план? Сергей пристально посмотрел на меня. "Мистер Кермоди", торжественно произнёс он. "Мы с вами поймаем Джека-потрошителя". Так всё это и началось. Я специально рассказала о первой нашей встрече подробно, потому что считаю её очень важным моментом. Наш разговор бросает свет не только на характер Сыраги и его манеры, но и позволяет понять, что всё, что случилось послетом, но к этому я ещё со временем подойду. Идея Сыраги довольно проста. Это была даже не идея, а своего рода интуитивный толчок. Вы знаете, здесь масса людей, сказал он. Я уже справлялся с об этом. Вы, что вы показались мне идеальным человеком для моего плана. Среди ваших знакомых много писателей, художников, поэтов, так называемых представителей творческой интеллигенции. В сущности, это богема, странные и экзотические люди. По некоторым причинам нет смысла называть их. Я пришёл к заключению, что шик потряситель принадлежит именно к этому кругу людей. Он очень эксцентричен. И я думаю, что если вы познакомите меня со своими друзьями, то вскоре я смогу так или иначе выйти на его след». «Ну, я-то согласен», — ответил я англичанину. «Но только как вы собираетесь его искать? Ведь вы утверждаете, что он может оказаться кем угодно и жить где угодно, и вы даже не имеете представления о том, как он выглядит. Он может быть и стариком, и молодым человеком. Вы же сами только что говорили, что джек-потрошитель — это внешность на любой вкус». Богач, бедняк, нищий, вор, врач, адвокат. По-моему, у вас нет никаких шансов опознать его. Посмотрим, вздохнул Сергий. Но найти его просто обязан. И причем немедленно. А к чему такая спешка? Англичанин снова вздохнул. Потому что через два дня он снова совершит убийство. Вы в этом уверены? Абсолютно. Как в движении звезд. Я же все рассчитал. Убийства подчиняются определённому астрономическому ритму. Если, как я предполагаю, он совершает эти убийства для омоложения, то ему нужно принести следующую жертву в течение ближайших 2 дней. Вспомните даты первых убийств в Лондоне: 7 августа, затем 31 августа, 8 сентября, 30 сентября, 9 ноября. Перерывы идут в 24 дня, 9 дней и 22 дня. Тогда он убивает сразу двоих, а потом наступает затишье на 40 дней. Конечно, между этими числами тоже происходили убийства, так и должно быть. Но они или раскрывались, или же не приписывались ему. Во всяком случае, руководствуясь своими записями, я смог рассчитать его ритм. И со всей определённостью говорю вам, что в течение двух ближайших дней будет совершено ещё одно преступление. Поэтому мне надо немедленно разыскать его, прежде чем он успеет совершить очередное убийство. И всё же моё мнение, мне не понятно, зачем вам понадобился я. Возьмите меня в гости, сказал Сергей. Представьте своим знакомым, свозите на вечеринки, но с кого начать? Насколько мне известно, все мои богемные друзья, несмотря на свою эксцентричность, вполне нормальные люди. И Патрошитель тоже нормальный, абсолютно нормальный, за исключением некоторых ночей. И опять в глазах сыраги я увидел какую-то пустоту, и отчуждённость. И тогда он становится патологическим чудовищем, не имеющим возраста, он ползёт вперёд с единственной целью убить, и звёзды сияют ему, когда он идёт убивать. Ну хорошо, сдался, хорошо. Я возьму вас на вечеринку, Сергей. Я и сам хотел куда-нибудь пойти. В конце концов, мне необходимо выпить после всего, что мы тут на рассказали. Мы обсудили план. И вот этот же вечер я взял его с собой в студию Лестера Бастона. Пока мы поднимались в лифте на верхний этаж, я успел предупредить Сараги. Васт, настоящий шумсброд, и все его гости тоже, так что будьте готовы ко всему. Уже готов, Сергей Холлинс был абсолютно серьёзен. Он сунул руку в карман брюк и вынул оттуда пистолет. Какого чёрта начал глава я? Если я увижу его, то должен быть наготове, прервал меня англичанин. Он не улыбался. Послушайте, не можете же вы веселиться на вечеринке с заряженным пистолетом в кармане. Не волнуйтесь, глупостей я не наделаю. Я задумался. По моему мнению, Сергей был все же не вполне здоров. Мы вышли из лифта и направились в квартире Бастена. Между прочим, прошептала, как вы хотите, чтобы я вас представил. Должен ли я вам сообщить, кто вы такой и что здесь делаете? Мне безразлично. Наверное, лучше сказать всю правду. А вам не кажется, что это потрошитель, если вдруг это чудо, и он окажется среди нас, немедленно скроется или замаскируется? Мне кажется, что от шока, который произведет мое признание, что я охочу за ним, Он чем-нибудь обязательно выдаст себя, парировал Сергей. Из вас получился бы неплохой психиатр, заметила. По крайней мере, в психологическом отношении ваша теория не самая худшая. Но я вас хочу предупредить, что над вами будут подшучивать. Это совершенно безумная компания, Сергей улыбнулся. Я готов, произнёс он. И кроме того, у меня есть кое-какой план, поэтому не удивляйтесь ничему, что я сделаю, предупредил он. Я кивнул и постучал в дверь. Бастон открыл дверь, сам и молча проводил нас в просторный холл. Глаза у него были такого же цвета, как и вишенки в плавающем его коктейле. Некоторое время он очень серьёзно рассматривал нас, мерно покачиваясь из стороны в сторону. Потом прищурился и притёрчиво, осмотрев мою фитровую шляпу и усы сыраги, громогласно объявил: "Бог, к нам явились плотник и морж". Я представился сыраги. — Добро пожаловать! — просеял Бастон и изысканным жестом пригласил нас пройти в шумную гостиную. Сам он неуверенной походкой двинулся вслед за нами. Еще из холла я увидел множество людей, снующих по комнате в сигаретном дыму. Вечеринка только начиналась, но каждый гость уже держал в руке стакан со спиртным, и лица у всех были раскрасневшиеся. В углу кто-то в полную громкость играл на пианино марш из любви к трем апельсинам. Но это ничуть не мешало азартной игре в кости, которая шла полным ходом в другом углу. Прокофьев не смог состязаться с любителями поиграть, и костяшки клавиш гремели не громче, чем игральные кости. Сергий сразу же воспользовался своим моноклем. Он увидел здесь поэтессу Ла Верне Гоннистер, встретился взглядом с Гимми Крелликом, Гим лежал на полу и безутешно рыдал до тех пор, пока проходящий мимо за выпивкой Дик Пул не наступил ему случайно на живот. Англичанин услышал, как коммерческая художница Надя Виллинов говорила Джону Огдатту, что ты твои ровка на нём просто безобразные и безвкусные. А потом увидел, как Беркли Мелтон полз куда-то под обеденным столом вместе с супругой Джонни Огдатта. Эти наблюдения могли бы продолжаться до бесконечности, если бы неожиданно Лестер Бастон не вышел на середину ковра и не разбил большую вазу, чтобы привлечь всеобщее внимание. Сегодня среди нас присутствуют почётные гости, выкрикнул Лестер, указав пустым стаканом в нашу сторону. Никто иной, как плотник и морж. Морж это Сергей Холлинс, кто-то там из британского посольства, а плотник, как вам известно, это наш дорогой Джек Кермоди, известный фармацевт и продавец мазей. а либидо. Потом он повернулся, ухватил Серги за рукав и вытащил на середину комнаты. На секунду мне показалось, что Холис будет упираться, но он успел подмигнуть мне, и я успокоился. Видимо, он действительно был готов ко всему. У нас есть обычай, Сергей, громко произнес Бастер, подвергать всех наших новых друзей перекрестному допросу. Это просто небольшая формальность наших совершенно официальных собраний. Понимаете? Вы готовы ответить на все наши вопросы? Сергей кинул и хитро ухмыльнулся. — Вот и хорошо, — пробурчал Бастон. — Друзья мои, я отдаю вам на растерзание нашего английского гостя. Пожалуйста, ваши вопросы. И тут началась потеха. Я очень хотел послушать, но в эту минуту меня заметила Лидия Дерр и утащила с собой вестибюль, как всегда уверяя на ходу, что она ждала меня и только меня целую вечность. К тому времени, как мне удалось отделаться от нее и вернуться в гостиную, импровизированный допрос был уже в полном разгаре по реакции толпы я понял что серги отлично справляется со своей ролью и тут сам бастон выступил вперёд и задал вопрос который спутал все наши карты но что же всё-таки вас привело сюда к нам какова ваша миссия мил иморж я ищу джека потрошителя тут как вполне понятно в гостинице наступила тишина наверное все были потрясены сказано так же, как и я, впервые услышав от Сыроги это имя. Я глядел своих соседей и задумался. Ла Верне Гоннистер, Гимми Крелик, совершенно безобидные люди. Дик Пул, Надя Виллинов, Джонни Окда с женой, Беркли Мелтон, Лидия Дерр — все совершенно безобидные. Но какая натянутая улыбка у Дика Пула и какая самоверенная, чуть заметная для окружающих ухмылка на лице Беркли Мелтона. Конечно, всё это было нелепо, я понимаю сам. Но впервые в жизни я посмотрел на этих людей с другой стороны. Я задумался об их жизни, о тех секретах, которые они могли иметь за пределами наших вечеринок. Сколько же людей могут хранить свои тайны, а перед другими просто притворяться. Кто из них мог поклоняться дьяволу и приносить ему страшные кровавые жертвы? Даже сам Лестер Бастон запросто мог оказаться тёмной лошадкой. Через некоторое время мне показалось, что моё настроение начало передаваться всей компании. Я увидела круг сева у простени взгляды. Сергей стоял в середине и могу поклясться, что он сознавал, какую заварил кашу и молча наслаждался этим. Я рассуждал про себя, почему же он такой странный и непонятный, и зачем ему так понадобился этот джекпот расширитель? Может быть, ему самому есть что скрывать, как всегда первым опомнился Бастон и помог разрешить это недоразумение. Он все перевел в шутку. — А ведь царь Морж не шутит, друзья мои, — сказал он. И похлопал сараги по спине, потом обнял и произнес. Наш брат из Англии действительно напал на след известного сказочного убийцы. А вы же помните, я надеюсь, Джека-потрошителя. Это был большой шутник в старые добрые времена, особенно когда выходил на промысел. Так вот, у Моржа есть институт. какие-то соображения и он считает, что потрошитель ещё жив и рыщит сейчас по Чикаго с бысканским ножом в кармане а известно ли вам тут бастон на секунду замолчал и продолжил уже суфлёрским шёпотом что у него есть все основания полагать что джек потрошитель сегодня находится среди нас как и ожидалось эта фраза была встречена взрывом смеха и благодарными улыбками дам бастон с укором посмотрел на лидию дер — А девушкам тоже не надо смеяться, — многозначительно заметил он, погрозив ей пальцем. — Вы же знаете, что Джек-потрошитель может оказаться и женщиной, этакой Джилл-потрошительницей. — Вы хотите сказать, что на самом деле подозреваете одного из нас? — взвизнула Лаверна Гоннистер и нервно улыбнулась сэрлги. — Но ведь этот самый Джек-потрошитель исчез целую вечность назад. Разве нет? — В 1888 году. — Ага, — перебил я Бастон, — откуда вам так много известно, юная леди? — Это подозрительно. Следите за ней, Сергей, она может оказаться не такой уж молоденькой. У этих поэтесс всегда темное прошлое. Напряжение прошло. Общее настроение повысилось, и ситуация переросла в обычную шутку. Пианист смотрел на клавиши, размышляя, что бы повеселее сейчас сыграть, а Лидия Дер уже поглядывала на кухню, где стояли готовые коктейли. И тут Бастон сказал. — А знаете что? — А знаете что? У Маржа есть пистолет. Одной рукой он быстро насчитал в кармане у Шэра ги пистолет и прежде чем тот успел опомниться, вынул его. Я уставился на Шэра ги, подумав, что Лестер очевидно зашёл слишком далеко. Но Ангели снова подмигнул мне, и я вспомнил, что он просил меня ни о чём не беспокоиться. И так я стал ждать, что же Пианн бастон придумай дальше. Давайте будем честными с нашим другом Аржомом, выкрикнул он. Он приехал из далёкой Англии, чтобы попасть к нам на вечеринку и выполнить свою миссию до конца. Если никто из вас не собирается добровольно сдаваться, то я предлагаю дать ему возможность самому выяснить истину, это каким же образом спросила Джонни Огдат. На одну минуту я выключу свет, а Сергей, вы будете стоять здесь с пистолетом в руке. Если кто-то из нас, Джек потряшитель, то у него появится возможность или сбежать, или, ну, скажем, покончить навсегда со своим преследователем. Так будет честно. С моей точки зрения, это было еще глупее, чем прозвучало. Но почему-то всем эта затея понравилась. Сэр гипертестовал, но уже не было слышно. В общем, шуме и гомоне, который последовал сразу же за предложением Бастона. Но прежде чем я успел подойти к толпе поближе, чтобы высказать свое мнение на этот счет, Лестер протянул руку к выключателю, и все замолчали. — Никто не шевелится, — произнес Бастон с напускной торжественностью. — В течение одной минуты мы остаемся в темноте, а возможно, что и во власти убийцы. По истечении этого времени я включу свет, и мы посмотрим, все ли остались на местах. Выбирайте своих соседей, дамы и господа. И тут свет погас. Кто-то засмеялся. Я услышал в темноте какие-то шаги и бермотания. Потом чья-то рука провела по моему лицу. Мои наручные часы затикали особенно громко. Но еще громче доносился до меня другой стук. Это билось в мое собственное сердце. Стоять в темноте в компании подвыпавших идиотов было совсем уж нелепо. Но тем не менее какой-то настоящий ужас вползал в комнату по этому бархатному мраку. Я подумал, что так же незаметно входил и Джек-потрошитель. И тут в руке у этого безумца был нож. Однако, исходя из человеческих законов, потрошитель мертв. и превратился в прах уже много-много лет назад. Но только когда вы стоите в темноте, все человеческие законы постепенно тают, ибо здесь действуют только законы темноты. Она прячет и защищает вас, и маска спадает с вашего лица. И вот внутри вас что-то растет, переполняет душу, и появляется какая-то пока еще неосознанная, бесформенная, но неопределенная жажда, цель, которая сродни только самой темноте. И тут раздался голос сэра Ги. После этого я услышал, как что-то упало на пол. Бастон включил свет. Все вскрикнули. На полу лежал сэр Ги Холлис, тело его было неподвижно распростерто на ковре. В руке он все еще сжимал пистолет. Я посмотрел на лица присутствующих и удивился тому, как много всяких выражений может создавать чувство страха. Все гости были на месте, и в комнате никто не исчез, и тем не менее Сэр Гилли подвижно лежал на кавре. Лаверна Гонистер плакала и отчаивалась. Всё в порядке, Холмс вскочил на ноги. Он улыбался. Неплохой эксперимент, а? Если бы среди вас оказался Джек-потрошитель и решил бы, что меня убили, то наверняка бы чем-нибудь выдал себя. В тот момент, когда зажёгся свет, и все увидели бы меня на полу, Войтама убеждён в полной невиновности вас всех вместе взятых и каждого в отдельности. Это был розыгрыш, друзья мои. И собравленные гости начали постепенно обступать его. Может быть нам пора идти, Джон спросил он меня. Мне кажется, уже становиться поздно. Он неохотно повернулся и направился к выходу. Я последовал за ним, никто не проронил ни слова. В общем, вечеринка после этого стала неинтересной. Как мы и договорились на шерше вечер, я встретился с Сэром Ги на углу 29-й улицы и Южного Холстеда. После вчерашних событий я был готов уже ко всему на свете, но Сэр Ги выглядел вполне заурядно. Он стоял, прислонившись спиной к зданию и немного сгорбился, ожидая моего появления. "Ага", крикнул я и с разбегу наскочил на него. Он улыбнулся, и только едва заметным движением его руки к карману с пистолетом выдал его. "Всё готово для охоты", весело спросил я. "Да". кивнул лангечанов. "Я рад, что вы решили встретиться со мной без всяких расспросов", сказал он. "Это значит, что вы мне доверяете". С этими словами он взял меня под руку и повёл по улице. "Посмотрите, Джон, какой сегодня туман", сказал Сергей. "Прямо как в Лондоне". Я кивнул. "И довольно холодно для ноября". Я снова кивнул и придернулс от холода. Было действительно очень сыро. Забавно удивлялся Сергей лондонский туман и ноябрь, и место, и время убийства потрошителя. Я усмехнулся в темноте. — Позвольте вам напомнить, Сергей, что это не Лондон, а Чикаго, и сейчас не ноябрь 1988 года. С тех пор прошло уже пятьдесят с лишним лет. Холис улыбнулся в ответ, но как-то нехорошо. — Вот в этом я не совсем уверен, — мрачно проворчал он. — Оглянитесь вокруг, посмотрите на эти темные переулки. Они так напоминают Ист-Энд, и уж им-то никак не меньше пятидесяти лет. Мы сейчас на Гретченсском в районе Саут-Кларк-стрит, оборвал я его. И мне до сих пор непонятно, зачем вы притащили меня сюда, по интуиции, признался англичанин. Исключительно по интуиции, Джон. Я хочу побродить по этим местам. Здесь не переулки очень похожи на те трущобы, где совершал свои убийства кровавый Джек. И вот здесь-то, Джон, мы его и поймаем. Да, это произойдёт не при ярком свете богемных вечеринок, а именно здесь, в темноте, в темноте, где он сидит. поджидает своего часа». «Поэтому вы и принесли с собой пистолет?» — спросил я, не в силах более скрывать нервного сарказма в голосе. Все эти разговоры о необходимости поймать Джека Потрошителя, как оказалось, сильно подорвали мое душевное равновесие, гораздо сильнее, чем я мог предположить. «Возможно, что нам понадобится пистолет», — задумчиво произнес Сергей. «И кроме того, сегодня особая ночь». Я вздохнул. Мы брели... в этом тумане на пустым улочке. Иногда нам встречались фонари, освещавшие входы забегаловок, но в других местах было совершенно темно. А мы всё шли, шли, шли по тёмным, завешенным переулкам. Мы ползли сквозь туман, как две жалкие личинки, барахтаясь в его сплошной пелене. Когда эта мысль посетила меня, я невольно вздрогнул и поморщился. Атмосфера начинала действовать мне на нервы. И я подумал: что если не возьму себя в руки, то стану таким же полоуным, как и Сергей «Неужели вы не видите, что здесь нет ни души?» Наконец-то спросила она терпеливо, дернув его за рукав. «Он обязательно должен появиться!» Тихо ответил англичанин. «Его притянет сюда. Именно этого я и жду. Злое место привлекает зло, и он всегда совершает свое убийство в трущобах. Понимаете? Это его слабость. У него прямо-таки страсть к бедным районам. И кроме того, женщины, которых он все время приносит жертву, все время болтаются без дела в дешевых пивных и забегаловках больших городов. я удугноса. Ну давайте тогда зайдём в какую-нибудь пивную или забегаловку, предложил я. А то я замёрз, и мне нужно выпить. Этот проклятый туман ломит кости. В англичане легко его переносят, а я люблю сидеть теплее, и когда при этом вокруг сухо. Мы перешли на другую сторону улицы и свернули за угол. Впереди сквозь белый облакот тумана я различил тусклый свет оголённой лампочки, сигнализирующей о близости пивной. Давайте попробуем зайти, опять предложил я. А то меня начинаешь знобить. Хорошо. Видите меня, согласился Сергей. Мы двинулись вниз по переулку и остановились перед входом в пивную. Я заглянул в окно. Что же вы ждёте, недоверно спросил он. Я просто смотрю, кто там внутри, объяснил я. Это очень опасное место, Сергей. Никогда нельзя предсказать, что здесь может произойти. Я тут почитаю обходить подобные места стороной. В этом негертельском районе не очень-то жалуют белых посетителей. Это вы правильно решили, Джон. Через минуту я закончил свой осмотр. Похоже, внутри никого. Давайте зайдём. Мы вошли в тёмный бар. Одинокая пыльная лампочка слабо мерцала над стойкой, но совсем не освещала внутренние кабины и столики. За стойкой сидел огромный негр, это такой чёрный великан с выступающей нижней челюстью и обезьяноподобным туловищем. Он почти не шевельнулся, когда мы вошли, но глаза его сразу же приоткрылись. И я понял, что он заметил нас и теперь рассматривает «Добрый вечер», — сказал я. Негр не торопился отвечать. Сперва он хорошенько оглядел нас, а потом ухмыльнулся. «Добрый вечер, джентльмены, что желаете?» «Джин», — решила я. «Два джина. На улице очень холодно». «Отлично, джентльмены». Он налил джин, я расплатился и отнес стаканы к столику. Мы с сэромги тут же поражили их. Огненная жидкость сразу согрела нас. Я снова подошел к бару и взял целую бутылку. Мы налили себе еще по одной. «Джин». Огромный Негр опять закрыл глаза и задремал, время от времени приоткрывая один глаз, чтобы следить за нашими действиями. Часы на стойке медленно отсчитывали секунды. На улице поднимался сильный ветер, разрывая туман клочья, а мы с Холисом спокойно сидели в тёплом местечке и попивали свой джин. Англичанин начал беседу, и вокруг нас собрались тени. Сергей говорил очень много и страстно. Сначала он повторил мне всё, что рассказывал в моём кабинете в первый день нашего знакомства, как будто я должен был услышать это впервые. Бедные и больные, которых преследуют навязчивые идеи, обычно именно так себя и ведут. Я слушал его очень внимательно. Потом налил ему джина. Потом еще раз. Но алкоголь только сильнее развязал его язык. Как же он распространялся на эту тему? О ритуальных убийствах и продлении жизни неестественным путем вся эта волшебная сказка вновь прошла через моим мысленным взором. И, конечно, Холлис не забывал добавлять, что, по его мнению, потрошитель должен встретиться с ним именно сегодня. «Наверное, я подразнивал ее, и он распалялся все больше и больше. «Ну, ладно», — сказала, не сдерживая нетерпением голоса, — «давайте представим себе, что ваша версия верна, даже если для этого нам придется забыть на время о законах природы и уверовать во множество предрассудков. Но так и быть. Ради поддержания разговора давайте допустим, что вы правы. Пусть Джек-потрошитель обнаружил способ продлевания собственной жизни, перенося в жертву людей». А как вы считаете? Он долго путешествовал по всему свету, а сейчас находится в Чикаго и собирается совершить очередное убийство. Другими словами, давайте предположим, что всё, что о нём тут говорили, это святая истина. Ну и что из этого? Как это? Что из этого? С возмущением воскликнул Сергей. Очень просто. Что из этого? Взорвался я Если все ваши бредовые рассказы и являются истиной, это еще не значит, что если вы будете преспокойно сидеть в этой чахлой забегаловке, то Джек-потрошитель непримерно явится сюда и даст вам убить себя, либо выдать полиции. И, честно говоря, я толком не представляю себе, что вы будете с ним делать, если произойдет чудо, и вы все же встретитесь. Сэрги чуть не поперхнулся джинном. «Я схвачу эту грязную свинью», — сказал он, — «поймаю его и в этом государстве вместе со всеми бумагами и доказательствами в документах, которые я собирал много лет. Я потратил целое состояние занимать этим делом. Слышите вы? Целое состояние. Если я найду его, то будут раскрыты сотни нераскрытых убийств. Я уверен в этом. Говорю вам, дикий зверь еще на свободе. Этот, не имеющий возраста, вечный зверь, приносящий жертву темным богам человеческую кровь». «Готово дело», — подумал я. Неужели полбутылки спиртного могут вызвать у нормального человека такой словесный понос? Но это уже было неважно. Сергей налил себе ещё. Я сидел и размышлял: что же мне с ним делать? Он быстро приближался к истерическому состоянию пьяницы. Вот ещё что сказал я, но уже скорее для поддержания разговора, чем для получения информации. Вы так и не объяснили мне, почему вы рассчитываете, что джет-потрошитель непременно придёт сюда. Он будет здесь. — уверенно заявил англичанин. — Я ясновидящий. Я это знаю. Сэр Ги не был ясновидящим. Он был пьяным. Все это начинало сильно действовать мне на нервы и порядком раздражать. Мы просидели уже целый час, и все это время я вынужден был выслушать пьяную болтовню идиота. В конце концов, он не был моим постоянным пациентом. — Ну, хватит, — сказал я, и рукой преградил сэру Ги. Ге, путик к полупустой бутылке. Вы и так много выпили. У меня есть предложение. Давайте найдём такси и уберёмся отсюда. Становится уже поздно, а ваш неуловимый друг, похоже, и не думает появляться. Завтра я на вашем месте передал бы все бумаги и документы в Федеральное бюро расследований. Если вы действительно так уверены в своей дикой версии, то не могли бы заняться этим и найти вашего преступника не хуже нас? Нет, за упраем особлечен никаких такси. Но всё равно давайте уйдём отсюда, сказал я, взглянув на часы. Уже за полночь. Сергиев вздохнул, пожал плечами и пошатываясь поднялся. Подходя к двери, он вдруг достал из кармана пистолет. "Послушайте-ка, дайте мне его сюда", шикнул ят, чтобы не услышал бармен. "Нельзя ходить по улицам в пьяном виде и размахивать оружием". Я отобрал у него пистолет и сунул к себе вка под пальто. Потом взял сыроги под руку и вывел на улицу. Негр даже не посмотрел на нас, когда мы уходили. Через минуту мы стояли на тротуаре и дрожали от холода, не зная, куда дальше идти. Туман усилился. Не было видно даже с другой стороны переулка. Было очень холодно, сыро и темно. Несмотря на туман, нам в спину постоянно дул ветер, нашептывая что-то тоскливое и зловещее. Свежий воздух подействовал на сырые дни именно так, как я предполагал. Туман и винные пары не очень удачно сочетаются. Он весь подался вперед, будто высматривая что-то во мгле. Несмотря на своё состояние, он, видимо, всё ещё ожидал, что из тамонной встречи ему возникнет фигура преступника. Я посмотрел на него с отвращением. "Детская наивность", проворчал я. "Джек-потрошитель, вот уж действительно, ваше хобби, по-моему, слишком далеко зашло". "Хобби?" Он пристально посмотрел мне в глаза. Сквозь туман я увидел его кожаное лицо. "Вы называете это хобби?" «А как же еще?» — грознулся я. «Какого черта вас интересует этот мифический убийца?» Я держал его за руку и не мог отвести взгляда. «В Лондоне», — прошептал он, — «в 1988 году одной из тех потаскушек была моя мать». «Что?» Но Сергий не слышал меня. Он продолжал. «Потом меня разыскал отец и усыновил. И мы с ним поклялись отдать свои жизни на поиски потрошителя». Сначала этим занимался отец, но он умер в Голливуде в 1926 году, когда уже напал на след негодяя. Говорят, что его зарезали в пьяной драке, но я-то знаю, кто был этот неизвестный убийца. Поэтому делом занялся я сам, понимаете, Джон? Я продолжил дело своего отца и буду продолжать его до тех пор, пока не найду этого мерзавца и не убью своими руками. Он отобрал жизнь у моей матери и сотни других людей, чтобы жить самому своей дьявольской жизнью. Он питается кровью, как вампир, как упырь. Он живёт за счёт чужой смерти, как бешеный зверь. Он живёт в мире только за тем, чтобы убивать. Он хитёр, он чертовски хитёр. Но я не успокоюсь, пока не разощу его, никогда не успокоюсь. И тут я поверил ему. Он не сдался. Это уже была не пьяная болтовня. Он оказался настоящим фанатиком, таким же решительным и безжалостным, как и сам Джек. Завтра он протрезвеет и будет продолжать свои поиски. Возможно, он отдаст собранные бумаги ФБР. Рано или поздно, с его настойчивостью и с его серьезными мотивами, он добьется своего. Я с самого начала догадывался, что у него есть своя веская причина. «Пойдемте», — сказал я, увлекая его в туман. Подождите минуточку, упорше Сергей. Отдайте мне назад мой пистолет. Он немного пригнулся. Я чувствую себя лучше, когда он при мне. Англичанин всем телом навалился на меня. В темноте я хотел оттолкнуть его, но он настаивал. Но «Ну отдайте же мне пистолет, Джон, требовал он. Ладно, сказал я и шунул руку в карман пальто. Через секунду я вынул её. Но это же не пистолет, в ужасе завопил он. Это нож. Знаю. Я резко схватил его свободной рукой. "Джон", закричал Сергей Холлис. "Да хватит вам называть меня Джоном", прошептал я и занёс клянёк над его головой. "Зовите меня просто Джек".